В эфире городские новости. Вчера около 32-0. Простите, 23.00 Рося взбитившихся деревьев напала на возвращающегося с работы сантехника Иванова. Мужественному сантехнику удалось задержать одно из деревьев и доставить в отделение милиции. Хозяйка встречает гостя. Здравствуйте, Василий Петрович! Здравствуйте, проходите, проходите. Ой, а где у вас изына? А мы дома тянули зрение, кому идти к вам. Ой. Ну и вы выиграли, да? Нет, я проиграл. Сигнализация! Скунс. Вы всегда найдете свой автомобиль там, где оставили! Ты знаешь, мне, мне, мне как-то не по себе. Мне кажется, муж опять начинает подозревать, что у меня есть любовник. Да! Ух ты! Ну и, и, и, как, и как ты выкручиваешься? Выгручив, Как-как? Очень просто! Как только у него появляются какие-то там подозрения, я меняю любовника! Да, он съел что будете кусать я бы хотел то что ест вон тот мужчина около котка. да вот ну, к сожалению это невозможно он не отдаст